Глава девятнадцатая. Элли. «Мамочка, принимайте ребенка!» Говорит медсестра, завозя в палату детскую кроватку, в которой лежит моя дочка. Подскакиваю со стула, спешу навстречу и помогаю поставить кровать рядом с моей. Так будет удобнее ухаживать за малышкой. «Моя маленькая!» Произношу на выдохе, и в этот самый момент Дашенька оживает. Как только она слышит родной голос, то тут же принимается искать меня глазами. Находит, и у нее начинает трястись подбородок. Словно обидели мою девочку до самой глубины души. «Роднулечка, крохотулечка!» Покрываю нежное личико поцелуями, губами вытираю текущие из глаз горькие слезы, снова и снова целую ее. Я не могу надышаться своей девочкой и не могу поверить, что она со мной рядом. Сердце от счастья вот-вот выпрыгнет из груди. «Пока не отвязывайте! Доктор придет, все скажет!» Тихо, стараясь особо не отвлекать, просит медсестра. «Да, конечно», — бегло отвечаю ей и возвращаю все свое внимание дочери. Я полностью растворяюсь в Дашеньке, как могу помогаю ей, успокаиваю и поддерживаю. Малышка жмется ко мне, ищет в моих словах утешение и постепенно перестает плакать. Поглаживая ее за привязанную к металлическому пруту детской кроватки ручку, рассказывая обо всем на свете. Таким образом, я пытаюсь и свою нервную систему привести в норму. После разговора с Юлей мне до сих пор не по себе. Я всего лишь сообщила подруге, что Скворцов – отец моей дочери. Не стала вдаваться в подробности его взаимоотношений с коллегами и не рассказала про устроенный в клинике скандал. Промолчала и о его просьбе утаить факт отцовства и пообещала, что никогда не соглашусь признать Ника отцом Даши. У моей девочки будет самый лучший на свете папа. Пусть даже по крови он ей не родня. Но то, что сообщила мне Юля, повергла в шок. Я никак не могу прийти в себя от этой новости. Оказывается, моя подруга беременна. Двойней. И после моего рассказа она боится делиться с Никитой этой новостью. «Как тут мои девочки?» В палату заходит улыбающийся Марк. «Как Даша? Не тошнила?» Уточняет стоящий рядом с ним Кирилл Александрович. «Немного поплакала», — делюсь с ним сейчас спит показываю на сладко спящую малышку она совсем недавно закрыла глазки и теперь отдыхает, а я хоть могу немного перекусить потому что пока дашенька бодрствует мне поесть нереально малышка требует дать ей кусок и как бы я ни пряталась она все равно все понимает и начинает капризничать поэтому мне пришлось отказаться от обеда и остаться голодной, но по сравнению со всеми проблемами это сущий пустяк поголодать иногда даже полезно. «Как проснется, можно давать пить», — сообщает радостную новость лечащий врач. «Только смотри, если вдруг начнется тошнота, то тут же сообщай на пост. В любое время!» — делает особый акцент. «Поняла», — киваю поспешно. «А когда можно будет кушать?» Интересуюсь, понимая, что вода — это хорошо, только вот ей дочка все равно не наестся. «Пока будут капельницы», — Игнатов показывает настоящую рядом с детской кроваткой внушительных размеров базу. Она не голодает, по этому поводу не переживай. Я расписал объем лекарств, исходя из ее потребностей согласно весу и возрасту. Глюкоза, электролиты, жиры, антибиотики. перечисляют лекарства, которые дают моей малышки. По мере необходимости будем обезболивать. Как только будет жаловаться на боль, сообщай. Добавим. А сейчас ей не больно? Принимаюсь волноваться. Нет, заверяет мне врач. Ей не больно. Выдыхаю. Хорошо, если так. — Кир, я здесь за всем прослежу, — обещает Марк. — Не переживай, прослежу за Дашенькой в лучшем виде, — заверяет. — И не сомневаюсь, — смеется Игнатов. А я вдруг осознаю, что он все про нас знает. Щеки ненароком начинают краснеть, словно мы что-то нехорошее совершили. — Ты как? — спрашивает Марк после того, как Кирилл Александрович уходит. — Голодная совсем. — Есть такое, — признаюсь. — Держи. Протягивает мне контейнер с картофельным пюре и котлетами. «Это тебе. Я в столовой взял». «Дико приятно». «Спасибо». От чистого сердца благодарю его. Сажусь на стул и тяжко вздыхаю. «Я такого натворила. Просто кошмар». В памяти снова всплывают обрывки разговора с Юлей, и сердце замирает каждый раз, как только подумаю о нем. «Она ведь любит Ника». Марк присаживается на стул, берет меня за руку и оставляет целомудренный поцелуй на ладошке. Когда успела? с легкой иронией спрашивает. Не поверишь, успела, признаюсь, сокрушенно. Исправить нельзя, уточняет, не желая понять, насколько ужасную ошибку я совершила. Нет, отрезаю. Смотрю на него и понимаю, что Марк ведь лучший друг Никиты а я не имею ни малейшего права делиться с ним проблемами Юльки, а не рассказав, не смогу ей помочь. Подруге будет очень сложно, ведь я едва-едва справлялась с одним ребенком, а у нее будет сразу двое. Чужая тайна ужасна, а Юлька для нас с сделала очень много, и сейчас, когда она оказалась в сложной жизненной ситуации, я просто обязана ей помочь. Марк, ты меня прости, но ты был прав. Говорю, принимая самое сложное и нелогичное решение в своей жизни. «В чем именно?» Спрашивает настороженно. Он словно чувствует мой настрой и от этого становится только хуже. Мне кажется, я больше никогда не встречу такого, как он. «Мы — это ошибка», — выдаю на одном дыхании. «Нам не нужно быть вместе». «Почему? Из-за Никиты?» Смотрит сурово. Если Скворцов тебе что-то сделал, то я ему башку откручу. Слезы льются рекой. Сердце вот-вот разорвется на части от горя. Но если мы останемся вместе, то он узнает про Юлю, а я не могу этого допустить. Марк, пожалуйста, — шепчу, чувствуя, как медленно умираю. Пожалуйста, не дави на меня. Прости. Успокоишься, и мы поговорим. Отрезает. Поднимается со стола и уходит. Оставляет меня одну.